Слова благодарности. Я хочу посвятить эту работу памяти моего друга и продюсера-подстрочника Феликса Дектора. Хочу выразить признательность за неоценимую помощь в работе над книгой семье Лангиных, Людмиле Голубкиной, Борису и Марине Золотухиным, Наталье Мавлевич, Ине Туманян, Роману Рудницкому, Марку Аронову, Феликсу Дектору, Ирине Мартыновой, Арине Стратовой, Ксении Старосельской, Велену Кондрору, Анатолию Черняеву, Льву Безыменскому, Семье Линдгрен, Жан-Пьеру Вернану, Кристин Люц, Ляле, Нате и Зине Минор, Анне Гришиной, Нине Рубашовой, Георгию Кнабе, Беатрисе Олькиной, Наталье Мусиенко, Татьяне Соловьевой Варии Кириллу Арбузову Исаю Кузнецову Ине Барсовой али Черновой Юлиане Ильзен Наэме Гребневой Евгению Аграновичу Елене Ржевской Галине Медведевой Александру Кауфману Александру и Галине Брагинским Дмитрию Гутову Ирине Сиротинской Флоре Литвиновой Галине и Владимиру Новохатко Алле и Игорю Золотовым, Борису Левинсону, Наталье Цой, Юлии Ароновой, Дмитрию Шиварову, Юлии Лурье, Андрею Хржановскому, Маргарите Шабуровой, Марии Бубновой, Дмитрию и Максиму Голландом, Фрее фон Саун, Геннадию Фадееву, Светлане Новиковой, Рене Яловецкой, Анне и Ивану Кузиным. Посольству Франции в России и лично Кристин Вержат, Игорю Сокологорскому и Дарьи Аполлоновой. Посольству Германии в России и лично Забине Хоффман. Посольству Швеции в России и лично Мариане Хультберг, Кристине Йоханнесен, Марии Веденяпиной. Лицею Виктора Дюрюи в Париже. Мэрии Сен-Жан-де-Люса. Полтавскому краеведческому музею и лично Людмиле Николаенко. Краеведческому музею набережных Челнов и лично Зульфирею Мансуру Сафиным, а также Леониду Горбунову. Мосгор-Архив и лично Лидии Наумовой. Историкам Алене Козловой и Александру Даниэлю. Историку Татьяне Громовой и Петеру Редвею. Дому-музею Марины Цветаевой и лично Надежде Катаевой-Лыткиной, Наталье Громовой и Эсфирь Красовской. Московской школе номер 204 имени Горького и лично Галине Клименко, издательству «Азбука» и лично Денису Веселову, Российской государственной библиотеке и лично Ивану Сербину, газете «Известия» и лично Людмиле Комлеву и Борису Пастернаку, друзьям и ученикам Лилианы и Семена Лунгиных, Варе Горностаевой, Сергею Пархоменко, Григорию чертишвили Леониду Парфенову, Сергею Шумакову, без энтузиазма и помощи которых подстрочник не был бы показан в эфире, а также Людмиле и Ине Берчанским и Екатерине Дорман. Олег Дорман.